Глава пятая Большую часть открывающего Олимпиаду шоу я проспал в тишине и уюте вип-ложек. Открыв глаза, когда олимпийский огонь уже вовсю полыхал, я оторвал голову от соненного плеча и потер лицо. — Извини. Улыбнувшись, курортный роман шепнула. — Почти как кисловодки. Воспоминания хорошие, но это всего лишь воспоминания. Сегодня у Михаила Сергеевича свободный вечер, и он поведет Соню в ресторан на территории деревни ухаживать. Ну, а мне в следующий раз лучше подремать на плече сидящего справа громыка, чтобы избежать кривотолков. Андрей Андреевич, несмотря на то, что спал не дольше меня, выглядит как огурчик, что-то тихонько обсуждая с густовым Вальтером Хайнеманом, президентом ФРГ, выходцем из социал-демократической партии Германии. Президент западным немцам нужен в основном для представительских функций. И Густав едва ли вообще знает о случившемся прошлой ночью. Он, видели, сидит, время от времени бросая на Хера Хайнома нервные взгляды. Боится. Канцлера в должности утверждает президент. А раз утверждает, значит и снять может. Громыко очень незаметно пихнул мою ногу носком ботинка. Сигнал считан, товарищ министр иностранных дел. — Господин Хайнеман, простите, что проспал вашу речь, — включился я к беседе. — Уверен, она была блестящей. Вилли занервничал два раза сильнее. — Да не боись, мы же договорились. — Нет, президент доложат, он ведь должен заявление нацистов подписать. Но начальство плохие новости приносят в удобные моменты не только у нас. Это как бы общемировая практика. Так что пока хер Хайнеман пребывает в блаженном неведении. Но «Боюсь, вы переоцениваете мое ораторское умение, господин Ткачев», — с улыбкой поскромничал густ. Вот он, в отличие от Вилли, национализму противостоял хоть и тщетно, но изнутри Германии, реально рискуя жизнью, вплоть до укрывания и подкармливания спрятавшихся евреев. Личные симпатии, впрочем, никакой роли не играют. Мало быть хорошим человеком, нужно быть коммунистом. — Я стараюсь слушать как можно больше всяческих речей лидеров государств, — поделился я одним из способов убивать время, — и извлекать из них полезные уроки. — Это очень хорошая черта для секретаря ЦК ВЛКСМ, — одобрил президент, — но позволю себе заметить, что в ораторском искусстве вы превзошли очень многих. — Ваши слова мне очень приятны, господин Хайнеман, улыбнулся я. — Просто следую завету великого Ленина. Во-первых, учиться. Во-вторых, учиться. И в-третьих, учиться. И затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой. А это нечего греха таить, у нас частенько бывает. Чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта, вполне и настоящим образом. Позволю себе привести другую цитату, с улыбкой поддержал беседу Хайнелла. «Учиться, учиться и учиться, и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, рабочую интеллигенцию. Вам не кажется, что нынешний социально-экономический базис в Советском Союзе больше напоминает социально-демократический, нежели коммунистический?» Если говорить откровенно, на данном этапе научно-технического и общественного развития человечества коммунизм физически невозможен, пожалуй, плечами. Но это не повод к нему не стремиться. На время этого долгого пути прямая демократия в виде советов и социалистическая и экономическая модель, на мой взгляд, подходят гораздо лучше той версии социал-демократии, что построена у вас. Концерны и корпорации получают сверхдоходы, Рабочие – подачки, а самое чудовищное в том, что у вас никто не занимается самым главным – воспитанием народных масс, в ключе взаимовыручки и коллективизма. Человечество миллионы лет жило, извините, племенами, и склоняющий человека к оппортунизму капитализм – суть уродливая, противная человеческой природе – нечто. Ну и демократия у вас тут, простите за прямоту, господин Хайнеман, специфическая. в духе «никакой свободы врагам свободы». Одно участие в прокоммунистической акции, и молодой человек всем сердцем, желающий Германии процветания, лишается гражданских прав и возможности зарабатывать на жизнь. А вот нацистские провокации по типу той, что я наблюдал утром, наоборот, не вызывают никаких проблем. Почему так? — Мы не можем рисковать нашими дипломатическими и экономическими связями с Канадой, — скучающим тоном ответил он. — Как сторонник рационального подхода в государственном управлении, вы должны меня понять. — Пойму, если по завершении Олимпиады вы согласуете мне прокоммунистический митинг в масштабах ФРГ с гарантиями отсутствия репрессий для участников, — отзеркалил я его тон. Организация такого мероприятия потребует усилий и затрат, которые правительство ФРГ не может себе позволить, слился он. На счетах фонда Ткачева скопилось много ваших марок, не остал я, и я охотно потрачу их на организацию мероприятия, которое позволит вашим гражданам наконец-то воспользоваться задекларированными в вашей Конституции правами на свободу слова и собраний не боясь их Конституции репрессий. «Сергей, давай не будем портить этот замечательный день, ставя господина президента в неприятное положение». Сыграл в хорошего полицейского грамот. «Я понимаю, Андрей Андреевич», — покивал я, — капиталистическая часть мира погрязла в лицемерии, и даже такой ярый противник национализма, как господин президент, вынужден закрывать глаза на тот факт, что капитализм неизбежно приводит к фашизму и, как следствие, национализму. «Советские ученые проделали большую работу, чтобы разработать удобный для вас комплекс псевдонаучной терминологии», — заметил Хир Хайнеман. «Капиталистические ученые проделали большую работу для искажения объективных истин», — парировал я. Капиталистическая пропаганда призвана сводить людей с ума и учить закрывать глаза на материальный мир в угоду тому, что нельзя ощутить данными нам природой органами чувств. «Сергей!» — укоризненно покачал головой громыка. «Молчу!» — изобразил я запирание губ на замок. «Попробовали и не получилось. Что ж, так тоже бывает».